Вот и наша комната, все мы на месте. Нужно поговорить с девушками, а потом сходить поесть. Да и с трактирщиком поговорить. Есть у него к нам кое-какое дело. Только я открыл дверь, как меня накрыл верещащий вихрь. «Ты пропал!» – перечислял Рыкун, бегая и прыгая вокруг меня. «Я перестал тебя чувствовать, а потом ты вновь появился, но это был уже не ты». а кто-то похожий на тебя, но потом вновь появился ты, тебя было двое, я запутался, но потом остался только ты настоящий. Мой маленький друг, бегая вокруг меня, все старался что-то разнюхать и рассмотреть. «Ты вырос, как и я», — резюмировал он. «Ты стал старше, сильнее и опаснее, но ты все такой же глупый детеныш праствы. Я помнил твой приказ, Я охранял твоих самок, хотя они и хотели уйти. Я и сам хотел, но не пошел и их не пустил». Рыкун заметил переминающихся за моей спиной Глиаса и Ралию. «Они тоже стая?» — как-то обреченно уточнил он и, подбежав к ним, фыркнул. «Зачем тебе столько самок?» И, не дав мне ответить, задал следующий вопрос. а что с детенышем? Он твой? Нет, но мы будем о них заботиться. Он теперь в нашей стае. Да, и еще. Там во дворе есть большая клетка. Сходи туда. Там тоже наша стая. Посмотри. Их тоже придется учить и оберегать. Ну, или они нас будут охранять. Посмотрим. Рыкун быстро взобрался мне на плечо. и подозрительно заглянул в глаза. «Еще стая?» «Да, но они тебе понравятся. Их не нужно охранять». И я представил, как удивится мой маленький друг, увидев бхутов. «Однако какая разнородная у нас получается стая!» Пролетела мимолетная мысль у меня в голове. Рыкун, кивнув, куда-то унесся. Надоело сидеть бедняге в четырех стенах. а я остался с суровыми взглядами девушек, скрестившимися на мне. Ну, простите нас, неразумных, пришлось немного задержаться. Непредвиденные обстоятельства произошли. Я отошел в сторону, пропуская вперед брата с сестрой. Это Глеас и его старшая сестра, Ралия, представил я мальчишку и девушку. Так получилось, что они войдут в нашу гильдию. «С чего это?» — воскликнула Эрея. «Ну, наверное, потому что я им пообещал», — ответил я. «Или потому что Глеас оказал мне одну важную услугу, или потому что они могут быть нам полезны, или потому что я сам этого хочу. Причину можете выбрать любую, но это уже решено. Они принесут вассальную присягу, такую же, что дал мне Мук, и войдут во внутренний круг гильдии». «Да ты что?» — возмущенно фыркнула Эрея. «Поверьте, этому есть одна очень важная причина». «И какая же?» — усмехнувшись, спросила Тея. «Рано или поздно мне потребуется преемник, и я его уже выбрал», — мысленно передал я девушкам и Карнолу. В комнате воцарилась гробовая тишина, и все удивленно посмотрели на Глеаса. «Он?» — только и спросила Тея. «Но почему?» — вторила ей Эрея. «Потому что это у него в крови», — просто ответил я, «и потому что мне будет нужен тот, кому я смогу безоговорочно доверять. Или вы думаете, что я одних вас отпущу домой, а сам останусь здесь?» «Ты уверен?» — спросила Эрея. «Более чем», — ответил я. «А мук или линиавис?» — ты посмотрела мне за спину. «А вы спросите у него самого», — прищурился я. «Он прав. Лучше, чем сын главы одной из самых опасных гильдий в нейтральных мирах, преемника ему не найти. А мы? Мы будем всегда рады ему помочь, советом или действием. Муку так вообще это не интересно, как, впрочем, и мне. А мальчишка и правда прирожденный лидер, и управленец. Да и на Бага он смотрит, как на какое-то божество. Преданнее, чем он, Багу никого не найти, ну, кроме, конечно, его некоторых родственников. С хитрецой наклонил он голову. «В общем-то, Лениавис прав. Поэтому парнишку будут натаскивать так, что у него голова лопаться начнет, и искры из глаз летать будут. Но я постараюсь сделать из него нормального чела, Простите. «Эльфара», — сказал я, — «а вы все мне в этом поможете, кто чем сможет». Не заметив особых возражений, я подвел итог. «Так, с этим решено». И стал развивать свои мысли дальше. Его сестру тем более нельзя упускать. Это, кстати, Линявес, больше по твоей части. Я тебе нашел идеального рунного мага. Потом расскажу о своей задумке, и почему я сделал именно такие выводы. А теперь нужно принять решение. Я хочу услышать ваше окончательное «да». Хотя я, конечно, лукавил, по сути, выбора-то им и не оставил. Девушки хотят домой и понимают, что из нейтральных миров я уйду вместе с ними. Лениавис хоть и хочет здесь остаться, но и во внешних мирах – У него есть свои дела. С муком и так все понятно. Поэтому мне нужен будет некто, кому мы сможем потом поручить управление гильдией. И если я прав, то относительно моего времени это может наступить достаточно скоро. Год во внешнем мире равен 42 здесь. Думаю, дополнительные комментарии излишни. Я не собираюсь задерживаться тут надолго. Постараюсь организовать, настроить и свалить в сторону, возложив всю ответственность и бремя правления на доверенное лицо. И своим самым близким я его уже представил. Но это все проблемы будущего. А сейчас... «Да», — первая ответила Тея. «Да», — слышу я тихий задумчивый голос Эреи. «Да», — соглашается Лениавес. «Да», — неожиданно раздается в моем сознании голос мука. Я поворачиваюсь в сторону, оторопела смотрящего на нас парнишки. «Глеас, внутренний совет гильдии принял решение о принятии вас сестрой в ее внутренний круг». Видя его расширенные глаза, я добавляю, «Все это делается не просто так. Рано или поздно ты это поймешь. Только...» «Одно условие. Вы должны принести клятву служения нынешнему главе гильдии. Ваш ответ». «И кто он?» — прямо спросил у меня парень. «Это он», — тихо ответила ему сестра. «Ты что, еще не понял? Это его гильдия. Магическая гильдия, где главой является простой чел». И, помолчав, тихим голосом произнесла. клянусь своей силой и жизнью до конца моего существования быть верной слугой чела по имени Баг. Иралия слегка наклонила свою прелестную головку. За ней слова повторил ее младший брат. «Клятва принята», — удивленно произнесла Тея на высоком альфаре. Похоже, она надеялась на обратный результат. «Смотри, сестренка, у них появился наш родовой знак». У мальчишки он как у мука, знак младшего родича, а у девушки такой же, как у нас с тобой. Она что теперь? Тоже его жена? Не знаю, — ответила Эрея. Я вообще не знаю, как работает эта клятва. Но ты права, знак практически такой же, только чуть меньше. Хотя нет, это просто из-за того, что ее магические способности не так сильны, как у нас. Даже не знаю. Как думаешь, сказать ему или нет? И девушка усмехнулась. Не говорите, пожалуйста, неожиданно тихо произнесла Ралия, ближе подойдя к разговаривающим между собой сестрицам. А Эльфарта, видимо, достаточно распространенный язык, подумал я. Ралия, между тем, продолжила. Не рассказывайте ему, пожалуйста. повторила она и пояснила. «Если клятву служения незамужняя женщина или девушка приносит мужчине, то она становится его названной женой. Так, по крайней мере, мне рассказывала мама. Но я в это не верила. При мне никто никогда не давал подобной клятвы. И я теперь не знаю, что мне сейчас делать. Я боюсь», — честно призналась она двум сестрам. «Похоже, нашего полку...» Прибыла. Как-то даже спокойно прокомментировала случившееся Тея. И я так понимаю, больше никого не предвидится. Почему ты так решила? Удивилась Рэя. Ралия просто прислушивалась к разговору сестер. Она пока не освоилась в их компании и поэтому не знала еще, как себя вести. Сами судите, Нижние миры. ее указывает на себя. Срединные миры, ее точеный коготок уперся в носик Кореи, и верхние миры, она взяла за руку Ралию. Так что весь комплект у нас в сборе. Кто-то из богов подшутил над багом или над нами, это пока непонятно. Но то, что все это не просто так, я уверена. Да, попал. И ведь не скажешь, что все это случайность. Кто-то там наверху Явно решил поразвлечься за мой счет, так что уверенность девушки я полностью разделял. Тем более подумал о том, о чем Тея забыла упомянуть. Были ведь еще и нейтральные миры, где мы сейчас и находились. Значит, если следовать ее логике, то где-то должна быть еще одна женушка. — Боже ты мой, и за что мне все это? — непонятно у кого спросил я. И не знаю, показалось мне или нет, но вроде где-то на задворках моего сознания раздался звонкий веселый смех. Черт, надеюсь, все-таки мне показалось. Так, по крайней мере, для меня будет и проще, и спокойнее. Только богов, играющих нашими судьбами, мне не хватало.